Глава 5. Гостиница, в которую их поселили, оказалась непритязательным, вытянутым в длину приземистым зданием с небольшими окошками. Рядом со входом был разбит скверик, в котором росли несколько пальм, какие-то три кустика и даже несколько ярко алых цветов. Это, указал Салим, мужская половина. Женская половина там, он указал на другое крыло здания. Неподалеку от Салима стояли молодые женщины и мужчина. «Эту женщину зовут Исма», — сказал Салим. «Она будет прислуживать вашим женщинам. Исма, покажи этим двум женщинам их комнату». Исма молча поклонилась и сделала Анастасии и Марине приглашающий знак, означавший, что нужно следовать за ней. «А это Бадих», — указал Салим на мужчину. «Он будет вашим слугой». «Бадих, покажешь мужчинам их комнату». Бадих молча поклонился. «Завтра, как только расцветет, вы и ваши женщины должны быть готовы». «Сказал Салим. Наши люди переправят вас на ту сторону и будут вас там охранять». «Вот как удивился Снегов. Даже охранять?» «Да», — подтвердил Салим. «Вы люди штатские, а здесь война». «Что ж, спасибо», — сказал Никита. «От охраны мы не откажемся». «А кто они, охранники?» «Надежные и проверенные люди», — сказал Салим. «К тому же специально подготовленные для охраны людей. С ними вы будете чувствовать себя в безопасности». Никита ничего не сказал, лишь прижал ладонь к сердцу и поклонился. То же самое сделали Евгений и Алексей. Салим поклонился в ответ. «Тогда до завтра», — сказал Салим. «Да, еще. Эти люди...» — он указал на четверых мужчин в военной форме, молча стоявших поодаль. «Будут вас охранять в гостинице». «А в гостинице-то для чего?» — спросил Никита. «Война везде война», — сказал Салим. «Желаю приятно отдохнуть» и он ушел, а четверо мужчин в военной форме остались. «Отель нормальный», — сказал Евгений и оглядел комнату. «И номер тоже соответственный. Восточный стиль с колониальным уклоном». «А ты что же, рассчитывал, что тебя поселят в метрополе?» — усмехнулся Алексей. «Для чего мне метрополь?» — хмыкнул Евгений. «Честно говоря, я надеялся на какой-нибудь ведуинский вигвам, самое для нас подходящее жилище». «А тут, на тебе, помещение с тремя окошками, да еще и с душем вдобавок. Будто я никуда и не выезжал из матери России, вернее сказать, не вылетал». «Думаю, поживем мы и в бедуинских шатрах», — сказал Никита. «Вот перебросят нас завтра на другую сторону, и сбудется твоя сокровенная мечта». «Что ж, я совсем не против, в смысле соблюдения моих сокровенных мечт», — улыбнулся Евгений. «Или мечтов, как будет правильно». «Это спрашивает журналист, которому Родина доверила ответственное задание», воздев руки, воскликнул Алексей. «Ох, ошиблась на этот раз Родина, ох, ошиблась!» В это время в номер постучали. «Войдите», — сказал Никита. Вошел бодих и спросил по-русски. «Когда прикажете подавать обед?» «Что, нас будут еще и кормить?» Удивленно спросил Евгений. «Ты глянь, как тут все у них отлажено. И охраняют они нас и кормят. «Нет, я, конечно, совсем не против, но все равно удивительно». «Это называется восточное гостеприимство», — серьезно произнес Бадих. «Разве у вас в России не так?» «Конечно же так», — ответил Евгений. «И так, и розеток, во всю ширину русской души». «Тогда чему же вы удивляетесь?» — все тем же серьезным тоном поинтересовался Бадих. Э, э. произнес Евгений, да и не нашелся, что больше сказать. «Так ты, значит, тоже говоришь по-русски?» — спросил Никита у Бадиха. «Да, я говорю по-русски», — ответил Бадих. «И Исма тоже говорит по-русски. Иначе как мы смогли бы понимать наших русских гостей?» «Логично», — согласился Никита. «Когда прикажете подавать обед?» — повторил свой вопрос Бадих. «А вот сейчас мы пригласим наших женщин и подавай», — сказал Евгений. «Ваши женщины будут обедать на своей половине», — сообщил Бадих. «Так у нас принято». «Понимаю», — склонил по гусарски голову Евгений, «и ничуть против этого не возражаю. Что ж, коль так, то подавай». Бадих молча поклонился и вышел. «Видали, как у них здесь устроено?» — покрутил головой Евгений. «Дамы кушают отдельно от кавалеров». «Привыкай», — сказал Алексей. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». «Ты сам придумал такую мудрость или от кого-то научился?» — ухмыльнулся Евгений. А вот интересно, чем они будут нас подчивать? Я так думаю, что какими-нибудь верблюжими горбами в собственном соку. Что ж, отведаем. Никогда не едал. В дверь опять постучали, и вошел Бадих. Вслед за ним вошли еще двое мужчин с разнообразной посудой в руках, которую они тут же начали расставлять на низеньком столике. Через минуту стол был накрыт. Мужчины поклонились и также молча вышли. «Приятного аппетита!» — пожелал Бадих. Ведь так говорят у вас в России. — Именно так и говорят, — сказал Евгений. — Бадих, может, и ты с нами? — Прошу. — Нет, — сказал Бадих. — Но если хотите, я могу назвать вам блюдо, которое вы сейчас будете кушать. — Интересно будет узнать, — проговорил Никита. — Это бейзар, — назвал блюдо Бадих. — По-вашему, бобовый суп. Это кебаб из баранины. Это пита, лепешка, хлеб. А вот это наше национальное лакомство — мухалабия, делается из риса. Ну и кофе». «Меню, заставляющее относиться к нему с уважением», констатировал Евгений. «Бадиха, где ты научился так хорошо говорить по-русски?» «Я учился в Советском Союзе», сообщил Бадих, «в Киевском университете». «Вот, значит, как», с некоторым удивлением произнес Никита. «А я ведь тоже в нем учился, на факультете журналистики». — Значит, мы могли встречаться, — сказал Бадих, — где-нибудь в университетских коридорах. — Или в какой-нибудь пивной, — улыбнулся Никита. — Бадих, ты бывал в киевских пивных? — Коран это не приветствует, — сообщил Бадих. — Приятного аппетита. И он вышел. Ночь, как это и случается в южных широтах, наступила внезапно и мгновенно. Кажется, только недавно, какую-то минуту назад, было еще совсем светло, а вот нативом — ночь. «Весь мир тьма тьмущая, и небо тоже черным черно, и на нем лохматые крупные звезды. Красивые у них ночи», — сказал Евгений, глядя в окно. «Бархатные. А звуки-то какие, слышите?» Ночь была наполнена самыми разнообразными звуками. Одни звуки доносились издалека, другие раздавались совсем рядом, Стрекотание, нежные мелодичные свисты, жужжание, какое-то потрескивание, чей-то вой — все это смешивалось в удивительную убаюкивающую музыку. «Вот поет пустыня», — задумчиво сказал Евгений, — «а я-то считал, что никого, кроме людей и верблюдов здесь нет». «О, как же я был неправ! Поет пустыня!» Они послушали пение пустыни — Поговорили о том, как будут снимать фильмы, что нужно снять в первую очередь, что во вторую, какие вопросы они будут задавать своим респондентам и кто они будут, эти респонденты, и незаметно для самих себя уснули. Они спали, а под окнами их номера почти неслышными шагами ходили люди в военной форме. И пела пустыня.